Мина смотрела на эту милую девушку и не могла понять, что с ней не так. Она валяет дурака или в самом деле такая странная? Девушка подошла к ней и присела на корточки рядом. «Ты на меня сердишься? Не нужно. Я хорошая», — сказала она, улыбаясь. Мина смотрела на нее по-прежнему молча. Она была не согласна с оценкой, которую та себе дала, но спорить не видела смысла. о — протянула девушка и встала. «Ты очень сердитая. Не нужно такой быть!» «В мире так много зла, нужно быть добрее друг к другу», — сказала девушка, — и в другой ситуации ей можно было бы поверить, потому что говорила она очень искренне. Мина еле сдерживалась, чтобы не сказать что-нибудь, но в глубине души понимала, что это бессмысленно, и, возможно, она именно этого и добивается. «Какая ты молчунья», — девушка надула губы. «Ладно, я пойду, приду позже, когда твои мальчики очнутся. А ты подумай о том, что к людям нужно быть добрее». С этими словами она ушла. Мина лежала и старалась не обращать внимания на боль, которая пульсировала в затылке. Перед глазами все по-прежнему слегка плыло и качалось. Она оценила, насколько крепко связана, пошевелив руками и ногами. Высвободиться пока не представлялось возможным. Она осторожно поползла в сторону ребят, стараясь не вляпаться в собственную лужицу рвоты. Петр лежал ближе, он загораживал от нее Вика. Пришлось сначала попробовать растолкать его. Она подползла и, развернувшись, аккуратно потолкала его связанными ногами в бедро. Он зашевелился и вдруг замер. Мина поняла, что он пришел в себя и теперь пытается оценить ситуацию, не подавая вида, что очнулся. «Это я», — шепотом сказала Мина. Петр осторожно развернулся к ней. «Что происходит?» — спросил он тоже шепотом. «Толкни Вика», — сказала Мина. «Пока еще непонятно, что». Петр подполз к Вику, который лежал совсем близко, и осторожно пихнул его коленом связанных ног. Вик не отреагировал. Петр попробовал еще раз. Вик застонал и заворочился. Потом резко дернулся, пытаясь вскочить, но связанные руки и ноги ему не дали. «Тише, тише, тише!» — зашептал Петр. «Не шуми!» Вик успокоился и развернулся к ним. «Что происходит?» — спросил он, как и Петр. «Происходит то, — зашептала Мина, что вы засмотрелись на голую девицу и к нам подкрались сзади». «А ты куда смотрела?» — спросил Петр. «Ладно, мы». «Ничего не ладно». Я возмущалась поведением своего мужа и пыталась его отвлечь, поэтому ничего не заметила. Резко зашептала Мина. «Тише, тише, тише!» — опять начал успокаивать Петр. «Виноватых будем потом искать. Сейчас нужно понять, что происходит. Я так понял, никто ничего не знает». «Приходила все та же девица», — сказала Мина. «Вела себя странно. Говорила, что нужно быть добрыми. Как будто это мы ей по голове надавали». «Она, кстати, была по-прежнему голой, а вы все пропустили», — эхидно добавила она в конце. «Жаль», — протянул Петр. И Мина так и не поняла, шутит он или нет. «Надо освободиться», — сказал Вик и пополз в сторону Петра, потому что тот был ближе. Они повернулись друг к другу спиной, потому что руки у всех были связаны сзади. Сначала попробовал Вик, у него не получилось. Тогда за дело взялся Петр. Мина не стала ждать. Она протиснула ягодицы между крепко связанными руками, потом согнула ноги, стараясь протиснуть и их. Получилось не сразу, но вскоре ей удалось, и руки оказались у нее спереди. «Давайте я», — сказала она и поползла к ребятам. У тех пока что дело шло плохо, потому что приходилось действовать вслепую. «Мне кажется, у меня уже почти получается», — сказал Петр, стиснув зубы от напряжения. Мина умудрилась встать на колени и перегнулась через него. Он уже немного ослабил узлы. Она оттолкнула его руку и начала распутывать сама. ай ай ай донеслась от входа в грот. Они так увлеклись попытками освободиться, что совершенно не заметили, как вошла все та же девушка в сетчатом платье. «Но почему вы себя так ведете?» — спросила она в искреннем возмущении, спреснув руками. «Это же нехорошо. Ну-ка прекратите. Вы должны быть связаны. Таковы правила. Это для вашей же безопасности. Прости нас, пожалуйста» сказала Мина, повернувшись к ней. «Мы, наверное, просто ошиблись. Мы думали, что по правилам нужно попытаться освободиться, как только придешь в себя. Только поэтому мы этим и занимались. Мы думали, что поступаем хорошо. Что же нам теперь делать? Как искупить свою вину?» Мина скромно потупила глаза. Девушка смотрела на нее озадаченно, она не ожидала такой реакции, и теперь была несколько выбита из колеи. То, что она растерялась, убедило Мину в том, что это все спектакль поэтому она решила разбить успех, пока не решила, как себя вести. Мина одним рывком вскочила на ноги и запрыгала к девушке на связанных ногах. «Накажи меня, пожалуйста. Я не хочу быть у тебя в долгу», заторотурила она. Девушка шагнула назад и выставила перед собой руку. «Стой, не двигайся дальше. Ляг на пол», сказала она. «Как скажешь». Мина покорно склонила голову и сделала вид, что опускается на колени. Девушка шагнула к ней Но в этот момент Мина резко распрямила ноги, оттолкнувшись ими, и буквально выстрелила своим телом в сторону девушки. Она врезалась ей головой прямо в подбородок, повалила своим весом и, падая, то еще ударилась громко затылком об земляной пол. Мина придавила ее сверху. Они обе были без сознания. Проваливаясь в небытие, Мина подумала, только бы они не упустили этот шанс. Петр тут же принялся с удвоенными усилиями развязывать узел на руках у Вика начнулась и поняла, что ее несут. На руках и очень бережно. Она открыла глаза и увидела, что это Петр. А она была уверена, что это Вик. Сначала ее это разозлило, почему несет не муж, а потом она испугалась все ли с ней в порядке. Наверное, вся гама эмоции отразилась у нее на лице, потому что Петр поспешил ее успокоить. С ним все в порядке. Мы просто меняемся. Он долго тебя нес и выбился из сил. «Отдавать не хотел, но я настоял, иначе бы мы двигались гораздо медленнее». Мине не очень понравилось, что Петр прочитал ее, как открытую книгу. Поэтому она ничего не ответила и слегка надулась. В поле зрения появилось лицо Вика. «Мина, ты как? Ну ты даешь. Классно ты с ней разобралась», — быстро заговорил Вик. «Думаю, что мы можем остановиться», — сказал Петр и опустил Мину на землю. Мина с удивлением поняла, что она до сих пор связана». Она посмотрела на них недоуменным взглядом. «Не было времени», — пожал плечами Вик. «Мы все время бежали или шли, а ты все равно была без сознания. Хотели уйти как можно дальше». И с этими словами он принялся ее развязывать. «Что произошло после того, как я потеряла сознание?» — спросила она. «Ничего особенного», — сказал Вик. «Мы ее связали, чтобы тревогу не подняла. Взяли тебя и сбежали. Все, больше ничего не было». Мина, глядя на Вика, прищурила глаза. «Связывал я», — вмешался Петр. «Не волнуйся. Вик вел себя в высшей степени достойно. Он занимался тобой». «Достойно, как же», — проворчала Мина. «Я так понимаю, мы остались без оружия?» «Да», — кивнул Петр. «Мы не знаем, кто на нас напал, сколько их и как вооружены. Задача номер один была сбежать, а потом уже будем решать, что делать». «Думаешь, стоит вернуться?» — удивился Вик. «Я обязательно вернусь», — сказал Петр твердо. «То, что произошло, мне не понравилось. Многого я вообще не понял. Если просто уйду, это будет мучить меня всю жизнь. Я хочу понять. Но вы, конечно, участвовать в этом не обязаны». «Нет уж, мы поучаствуем», — стиснув зубы, сказала Мина. «Мина, может, не надо?» — ласково сказал Вик. «Ты только в себя пришла. Взгляд до сих пор мутный». Мина подумала. Голова гудела, мир немного плыл и качался. Боится она сейчас и вправду была никудышной. «Ладно, сегодня отдохнем, а завтра врежем им и вернем наше оружие», — сказала она. «Нет», — Петр покачал отрицательно головой, — «не завтра. Одного дня не хватит, чтобы восстановиться, ни тебе, ни нам. Мы все хорошо получили по голове, стоит отлежаться. Да и у тех, кто на нас напал, бдительность снизится. Будут думать, что мы просто сбежали. Больше шансов застать их расплох. «Сейчас нам нужно безопасное место, вода и еда». «Хорошо», — вела сказала Мина, поняв, что опять куда-то проваливается. Сейчас ей вдруг стало все равно. Через секунду она уснула, но даже сквозь сон чувствовала, как ее бережно подняли и понесли. И она точно знала, что теперь это Вик. Они нашли овраг, в котором образовался навес из земли, удерживаемый корнями растущего сверху дерева. Что-то вроде природной землянки или земляного шалаша, Не ахти, но переночевать должно было хватить. От дождя, если что, защитит, да и чужие чужих глаз должно помочь укрыться. По дну оврага бежал небольшой ручеек, что тоже было очень кстати. У них, правда, не осталось никаких емкостей и посуды, но Петр оказался опытным в лесной жизни человеком и быстро нашел коруны из гиби сухого дерева поблизости. Отодрал ее палкой, и получилось что-то вроде миски. Совсем примитивно, но воды набрать было можно. Он оставил их вдвоем, а сам ушел искать что-нибудь из еды. Через час вернулся с ягодами и грибами, завернутыми в такой же лист, как они заворачивали мясо. Вик отказывался есть без мины, но Петр его практически заставил, сказав, что если он хочет о ней хорошо позаботиться, то ему нужны силы. А если он будет голодать, то сил у него не будет. Им и так крепко досталось. В итоге Вик поел. День незаметно закончился и они улегли спать в своем временном убежище. Петр натаскал веток с листвой и просто листьев. Они хорошенько уложили мину и укрыли ее листвой. Она продолжала спать, мерно душа во сне. Им самим было тоже не очень хорошо, поэтому они завалились спать, как только стало совсем темно. «Предлагаю, без резких движений, просто поговорим», раздался неожиданно голос. Они подскочили, проснулись все, даже мина. «Уже рассвело. Но в их берлоге было сумрачно. Говорила та же девица, которая щеголяла голышом. Она сидела у входа на корточках и одета была так же, как и вчера. «О, нет!» — застонала Мина. Но не от боли, а от того, что эта девица была по-прежнему голой, ее сетку можно было не считать. Мину просто выводила из себя ее манера так ходить перед ее мужчинами. Однако тон разговора уже отличался от вчерашнего. «Сегодня незнакомка говорила нормально» но кроме нее они все так же никого не видели. «О, да», — улыбнулась гостья. «Ты не могла бы накинуть что-нибудь?» — сказала Амина. «Или хотя бы сменить позу, а то мы увидим тебя практически насквозь». И она махнула рукой в сторону ее гениталий. «Ладно», — опять улыбнулась девица, — «жду вас снаружи. Только давайте без глупостей, хорошо?» «Так мы с самого начала были не против поговорить», — сказал Петр. «Но диалог как-то не задался». Девица развела руками, мол, бывает, и, пригнувшись из-за невысокого верхнего свода, шагнула к выходу, но потом повернулась, подмигнула мини, потрогала свою челюсть и сказала «Классный удар», после чего вышла. «Ну что, пойдем поговорим», — сказал Петр. «А что нам остается», — сказал Вик. «Посмотрим хоть, что они нам скажут». «Лучше не посмотрим, а послушаем», — слегка эхидно сказала Мина и застонала, взявшись рукой за голову. Вик вздохнул и первый стал пробираться к выходу. На улице девица сидела на бревне, лежащем на склоне, закинув ногу на ногу, что для нее было практически целомудренной позой. Больше никого видно не было, но присутствие ощущалось. Те, кто не показался на глаза, были рядом и даже не особо-то и таились. Было слышно негромкое шептание. То тут, то там хрустели ветки под ногами. Но сами люди были скрыты за деревьями и листвой. Петр огляделся по сторонам и сказал Человек 10-15, не больше, по крайней мере, здесь. Очень хорошо, девица наставила на него указательный палец. Молодец. На самом деле двенадцать, не считая меня. Зачем же раскрывать все карты? удивился Петр. Действительно, зачем ты сказал, что понимаешь расклад сил? Сразу продемонстрировал свои способности. Теперь мы будем с тобой более осторожны, сказала девица. Хотел произвести впечатление, улыбнулся Петр. Давай к делу. Что вам от нас нужно? Пока не знаем, сказала девица и пожала плечами. Видите ли, похоже, что произошло недоразумение. Мы приняли вас за других, а потом оказалось, что среди вас девушка. За сибаритов? В лоб спросил Петр. Девушка напряглась и пристально на него посмотрела. Почему ты так думаешь? спросила она. Давайте так, карты на стол, сказал Петр. Я знаю, кто вы такие. Мина и вик с удивлением посмотрели на него. «И кто же?» — спросила девица. «Вы сбежали от сиборитов месяца три назад. Вас было пятнадцать человек», — сказал Петр. «Ну, если ты такой осведомленный, значит, ты и сам один из них, так ведь?» «И первое наше предложение было правильным», — сказала девица, вставая и подняла руку, чтобы дать сигнал тем, кого они не видят. «Нет, я тоже был у них в плену и тоже сбежал. Но позже вас, поэтому слышал про ваш побег», — сказал Петр. «Вранье!» сказала девица. «Они берут в плен только женщин. Мужчины им не нужны. Всю работу делает их нижняя каста». «Ты просто не все знаешь», — спокойно сказал Петр. «Мужчин они тоже берут, правда, с другой целью. В порту у нас было совсем мало, но были, меньше сотни. Они держат специалистов, которые могут им пригодиться. Меня с отцом держали, потому что он помогал им строить шахты». «А ты что делал?» — спросила она. А я служил мотиватором, чтобы он не передумал сотрудничать, как заложник и рычаг давления. Они помешаны на золоте, разрабатывают много месторождений. А отец в этом хороший специалист. Были там и другие, в основном с корабельными специальностями, ну или с инженерными. Порт как-никак, сказал Петр. И что же стало с твоим отцом? Спросила девица. Надеюсь, что ничего. Его увезли проверять шахты, я остался и сумел бежать. — Нашел сестру с мужем, — Петр кивнул на мину и века. — И теперь мы вместе идем его вызволять. Девица обвела их взглядом. — Может, это и правда, может, нет. — Почему мы тебя и других никогда не видели в порту? — спросила она. — А вы там свободно ходили? — Мы нет. — Все больше в клетках сидели. — Где же мы могли увидеться? — удивился Петр. — Мы в клетках редко сидели, ходили свободно, по рукам, — грустно сказала девица. «Вас спасло только то, что с вами девчонка. Иначе мы бы церемониться не стали. У нас к мужчинам выработалась стойкая антипатия за последние годы». «Это неправильно», — сказал Петр. «Если бы ты...» — начала девица. «Прошел через то же самое?» «Да, я не прошел. Но и к тому, что случилось с вами, не имею ни малейшего отношения. Не нужно мстить всему миру. К тому же это легко. Встретили в лесу несколько человек, убили толпой, и вроде полегчало». Но если вы так озлоблены и хотите отомстить, тогда не лучше ли мстить тем, кто это с вами сделал, а не первым встречным? Не кажется ли вам, что это трусливо? У вас два выбора. Либо уйти подальше, найти общину и постараться в нее влиться, начав новую жизнь. Либо вернуться и отомстить сибаритам. Все, других вариантов нет. Нападать на незнакомых людей и убивать их просто так, ничуть не лучше, чем то, что делали сибариты, Даже хуже. В их действиях был хотя бы смысл. «Плохой, преступный, но смысл?» «А убивать незнакомцев бессмысленно», — выдал Петр эмоционально. Девица его слушала, не перебивая. «Он прав, черт побери», — раздался женский, но довольно грубый голос. После чего на склоне оврага показалась довольно высокая, крепкая и не очень молодая женщина с пулеметом на плече. «Ребята не ожидали, что у них есть такое вооружение». Женщина осторожно, иногда проскальзывая, стала спускаться по склону вниз. «Да, нужно менять план», — раздался еще голос. Из укрытий поверху оврага стали выходить женщины и осторожно спускаться вниз. Всего их оказалось 13, как и говорила полуголая девица до этого. Остальные были, кстати, одеты нормально, в некое подобие военной формы. Правда, в основном не очень по размеру. Возраст тоже был разный, некоторые совсем молоденькие, некоторые вполне себе зрелые. «Инна, но ты бы правда оделась, в этом уже нет никакого смысла». — сказала та, которая начала спускаться первой, с пулеметом. — Предлагаю познакомиться и начать наше знакомство с чистого листа. И первым делом приношу извинения, что вам досталось от нас. Она осторожно коснулась своей головы, показывая, за что именно извиняется. Не разобрались в ситуации. — Оружие отдадите, — сердито сказала Мина. — Если подружимся, то отдадим, — сказала пулеметчица. — Нам такое без не умеем обращаться. Ну так что, мир... — Будет мир, как только она оденется, — Мина кивнула на полуголую девицу. Та, безоруживая, еще улыбнулась, поймала брошенную ей сумку, достала из нее форму, как у остальных, и, не стесняясь, стянула платье через голову, после чего, с той же улыбкой посмотрев на Мину, нарочито медленно стала одеваться. Мина раздраженно закатила глаза к небу.